Олесь Бузина. Революция на болоте. Дома не лучше. Этим летом мне пришлось попутешествовать. Не так, чтобы много, но достаточно. Я выяжировал, как говорили герои малороссийской литературы 19 века, то есть разъезжал для души, поправляя развинченные украинской политикой нервы. В Будапеште любовался ночными мостами. В австрийских Альпах обедал неподалеку от горы Вольфсберг в мотеле на берегу озера. В Венеции пил кофе в двух шагах от моста Риальто. В общем, жил жизнью Грантоеда только за свой счет. А еще размышлял над фразой Ивана Франко. Занадто я побачив свиту, щоб запевняти, що ниде нема такой гарной природы, як на Руси. Знал Иван Яковлевич, что говорил. Ладно бы с экономикой, так ведь и с климатом у нас не сложилось. Даже те ландшафты, что были, загажены местными природолюбами до неузнаваемости. Окупацийна Влада ушла. Следить за экологией стало некому. В результате патриоты попилили Карпаты на дрова. Сейчас как раз допиливают. Очень боятся, что не успеют до очередного прихода донецких бандитов после выборов. И вряд ли кто-нибудь из дровосеков признает свою вину. Как говорил мой приятель Юра Криль, корреспондент киевских ведомостей по Львову еще в 1990-е, «Выйдешь в подъезд, посмотришь на кучу дерьма и спрашиваешь пана Миколу, «Це ж, мабуть, москали насралы, хиба ж могла национально сведома людина такая заработы?» А пан Микола стоит, курит, и сразу видно по нему, кто насрал. Дорога от Киева в Евпаторию более-менее проходима только до Житомира. Даже разметка по асфальту есть. Правда, поражают названия некоторых населенных пунктов. Одни – Велыки Кошарища, чего стоят. Представляете, что значит родиться в таком месте? Тебя спрашивают – откуда родом? А ты отвечаешь – из Кошарищ. Видать, энергетика у тамошнего народа особенная, самоедская, раз называют родные места с таким смаком. Знают себе подлинную цену. На Житомирщине, между прочим, есть еще Жадьки, Велыки Клещи, Кропывня и Злобычи. А на Львовщине местечко с антисемитским названием Ожидив. Как говорится, комментарии излишни. За Житомиром начинаются дикие места. в ровно меня вообще пытались отравить. Прямо на центральной площади, где делал остановку автобус. Сучили просроченный чернослив в шоколаде. Чуть не сдох однако крепкий организм переборол яды. А вообще областной центр что надо. Особенно меня поразили облезшие многоэтажки, как в Киевском спальном микрорайоне на той же центральной площади, и замок местного олигарха на окраине. Кирпичный забор этого архитектурного шедевра, представляющего собой эклектическое соединение коровника с долговременной огневой точкой, толще Великой Китайской стены. Я не шучу! Недаром именно в этих местах вырос большой друг Ющенко – Вася Червоний, бывший губернатор Ровенской области, отставленный за полной профнепригодностью. Только при этом эстете могло повырастать такое. Единственное, чего не хватает ровно, так это хорошего памятника Шевченко. Хитрый Васька собирал на него деньги еще лет 15 назад. Да так и не построил. Видать, прогулял. А может, тоже в какую-нибудь стену ушло. Путь на Львов, как это не прискорбно осознавать, захвачен турками. Они его сейчас строят, пытаются довести до евростандарта. Может, у Янычар что-то и получится. Особенно, если вгрызутся в украинскую землю глубже, чем на 80 сантиметров. Именно настолько промерзает у нас зимой грунт. Чтобы дорога вышла качественной, нужно зарыться хотя бы на сантиметр ниже означенной отметки. Интересно все-таки, получится ли это у бусурман. Ведь в Европе климат мягче, глубина промерзания ровно вдвое меньше. Если евронормы по обезьянии тупо перенесут на наши широты, даже такие европеизированные, как львовские, дороги все равно все вспучат. Придется опять валить на москалей, которые дуют из-за полярья ледяными бареями, сиречь северными ветрами. Но пока турки горбатятся, автобус виляет по обочине, объезжая места их трудового подвига. В основном ехать приходится по каким-то кладбищам. Кресты стоят, как покойники, дружелюбно распахнув объятия. Что любопытно, в Европе кладбища прямо на шоссе не выдвигают, стараются не травмировать психику путешественника. Это чисто наш, украинский обычай. Мол, едешь и мементо море, помни о смерти. Кстати, другого обычая, ухаживать за чужими могилами, у нас по-прежнему нет. Проезжали мы через Олеск, есть на Львовщине такой городок, славный своим старинным замком. Замок еще стоит, а вот памятники на оставшемся от поляков Цвинтаре чуть не лежат, взывая о пощаде. И еще о мистике. Между Ровно, Дубно и Бродами, там, где в 1941-м проходили гигантские танковые бои между советскими мехкорпусами и наступавшими немцами, я испытал странное ощущение. Казалось, души непохороненных солдат до сих пор бродят с зелеными болотистыми равнинами. Может быть, это чисто мое личное, вызванное увлечением историей. Но думаю, не только. Черные археологи до сих пор роются в этих местах, выкапывая что осталось и поставляя артефакты на киевский антикварный рынок. Ну вот, наконец, и Львовский автовокзал. Мулацкая пережаренная котлетка – Битое стекло и грязноватый туалет. Последняя остановка перед решающим броском на запад. 10 июля 2007 года.